Сон номер семь Всегда знала, нельзя говорить о хорошем, как о сбывшемся. Понадеялась поесть по-людски, и что? Ложусь спать с чувством легкости в желудке, как советуют лучшие диетологи страны. По предыдущему месту жительства. Я дохомячила фрукты и задумалась над вечерним уходом. Нужно будет у Микеллы узнать, чем тут дамы долгосрочную красоту поддерживают, если вернусь из заколдованного леса. На этой оптимистической ноте я улеглась спать. Я была в коридоре, длинном коридоре, отделанном деревянными панелями. Справа и слева шли деревянные же двери, но сколько бы я ни пыталась их открыть, это было бесполезно. Они были заперты. Очередную ручку я тоже дернула без особой надежды, но она поддалась, и дверь открылась. Я увидела знакомый шкаф со свитками и фолиантами, тяжелый стол из темного дерева и чернильницу с пером. Там слева должен гореть камин. Я повернулась, улыбаясь узнаванию. Наверное, моя улыбка не успела исчезнуть с лица, прежде чем я упала. Прямо в меня летел сгусток молнии и искр. Я рухнула на пол за долю секунды до того, как меня приложило бы этим фаерболом напрочь забыв, что магия на меня не действует, так было страшно, и прикрыла голову руками. За мной ничего не взорвалось, ничего не рухнуло и не задымилось. Я приподняла голову и повернулась в сторону, куда улетела эта шаровая молния. Там были лишь тяжелые черные портьеры, без следа под палин. Как интересно, произнес знакомый по предыдущему сну напевный мужской голос. Я перевела взгляд в его сторону. «Ну да, у парня определенно были азиатские черты в лучших их вариантах. Он был худощав, значительно изящнее чем мои соседи по спальне, не подумайте плохого. Длинные волосы были убраны с лица, открывая высокий лоб и прямые брови. Боковые пряди закреплены на затылке, демонстрируя высокие скулы. Кошачий разрез глаз накладывал на хозяина кабинета печать коварства. Губы были тонкими, идеально вырезанными и недовольно поджатыми». Не знаю чем, но чем-то я его не порадовала. Судя по молниям в его волосах и вытянутой в мою сторону руке, он собирался ответить мне той же монетой. «Извините», — вякнула я и дернула на себя дверь, вываливаясь из кабинета, подальше от психопата с внешностью айдола, и ввалилась в спальню его величества. Но сегодня мне там были не рады. «Да что ж такое? Сговорились они, что ли?» Его Величество орал на Лео. Лео орал на короля, бурно жестикулируя. Король тоже размахивал руками и тыкал пальцем в сторону верховного мага. И все это беззвучно, словно между мной и этой парочкой стоял звуконепроницаемый барьер. Я решила не нарываться. В меня уже сегодня кидались фаерболами. Пусть мужики сами свои отношения выясняют. Они умоются, фингалы сведут и будут как новенькие». А у меня психологическая травма на всю жизнь. Не-не-не, спать, просто спать».